Глава один. Ромыч, мы ее поймали, услышал он голос младшего брата, приложив к уху телефон. Роман был в своем кабинете. Он спокойно занимался делами, ведь ничего не предвещало проблем в этот день. Ромыч, слышишь, мы схватили девчонку Капуловых. Что с ней делать? Голос брата дрожал от переполнявшего его восторга. Роман даже не понял, о чем говорит мелкий: Что за девчонку вы схватили? воскликнул он. вставая за стола. Интуиция подсказывала, подросшие щенки натворили беду. Где? А тревисто выкрикнул Альфа. Дочь старшего Копулова, пояснил брат, и сердце Романа ухнуло в пятки. Разум отказывался верить. У оборотней существует непреложный закон, ни при каких обстоятельствах не причинять вреда самкам. Тот, кто нарушит это вековое правило, должен быть казнен Альфой той женщины, которую посмел тронуть. «Как тебя зовут?» – обратился брат к кому-то рядом с собой. «Юля, помнишь? Единственная дочка Пулова». «Я знаю, кто такая Юля», – рявкнул Роман, чувствуя, как по письменному столу вскребут его собственные когти. «Бездна!» В момент ярости тело запускало самопроизвольную частичную трансформацию. Пальцы Романа удлинились, ногти почернели и вытянулись, став опасным оружием, способным разорвать человеческую глотку одним ударом. «Что вы с ней сделали?» никак не получалось унять эмоции. Неужели эти малолетние кретины напали на самку? Не могло же у них настолько отбить мозги? Увидели, как она идет по лесу. Голос брата уже не вибрировал от чувства гордости, будто у первоклашки, принесшего домой первую пятерку. Поймали ее, связали. «А что нам было делать? Ее отец убил нашего отца. Мы должны были просто отпустить ее?» Он перешел в наступление, чувствуя, как закипает Альфа по ту сторону мобильной связи. «Где вы?» – рявкнул Роман, стукнув по столу так, что дубовая мебель подпрыгнула. «Я отправил тебе координаты», – съевшим испуганным голосом ответил брат. Он уже и сам пожалел о том, что сделал. Но пути назад нет. Напасть на волчицу, дочь Альфы, связать ее. «Боже, о чем думали эти кретины?» Они подставили под удар весь клан. Им ведь хватило ума не трогать ее. От молодых щенков, только-только вступающих в пору взросления, можно ожидать чего угодно. Они плохо контролируют свои порывы. Роман вылетел из дома, как пуля. Прыгнул в машину, завел мотор и за полминуты разогнал скорость до показателя 100. Что теперь делать? Как найти выход? Заставить девчонку молчать? Нереально. Да и от веревок на ее руках наверняка остались следы. А если эти идиоты не просто связали ее, а позволили себе распустить руки, да он самолично придушит их за такое. Что он вообще знает об этой Юле? Младшая и единственная дочь Михаила Капулова, вожака враждебного клана. Когда она родилась, их стая устроила такой пышный праздник, что земля ходила ходуном несколько дней. Роману тогда было 10 лет, и он прекрасно помнил все события тех дней. Правда, саму девочку видеть доводилось нечасто. Стая оберегала ее, почти не подпускала к границам. Лишь один раз, когда Роман уже был совершеннолетним, он случайно встретил ее в лесу. Девочка не заметила его, волк притаился в кустах. Она прошла мимо, держа в руках букет из одуванчиков. Милый белокурый ребенок, который вскоре превратится в молодую волчицу. Тогда Роман... даже не думал ей вредить. Не мог он даже подумать, что кто-то из его стаи решится на подобную глупость.